Год тому назад, во время работы, в мастерскую на улице Кортона, Монмартре вошел мой друг Луил Армель и сказал мне, «Сезанн умер. Я только что прочел это в газете. И только через восемь дней после его похорон я получил следующее оповещение. Вас просят присутствовать на погребении поля Сезанна, скончавшегося в Эксе в Провансе после принятия святых тайн 25 октября 1905 года в возрасте 68 лет. Я узнал от Шарля Герена, что он умер за работой. Это было, судя по его письмам, его неизменным желанием. Несмотря на мое крайнее горе, я был счастлив, что мой старый учитель умер с покаянием. По моей просьбе, Ларина Васьон эстетик отслужил обедню за упокой его души. Большая часть сотрудников присутствовала на ней, и среди них художник Марис Дени, чему я особенно был рад. Я рассказал о Сезанне все, что мог припомнить. Так ушел он от нас, оставив только труд, о котором он сам думал, что он не выражает всех его мыслей и который некоторым кажется неудавшимся. Но несмотря на строгость Сезанна к самому себе, несмотря на несовершенство, в котором его обвиняют несколько поспешно художники и критика, я думаю, что десять или пятнадцать натюрмортов и законченные пейзажи воздвигли ему вечный памятник. В них есть солидные основания прекрасных цветов, Совершенно особенная гармония и глаз, созданный понимать разложение цветов, которые сам он называл цветовыми ощущениями. Не нужно принимать во внимание наброски и неоконченные произведения, так как он сам не хотел их показывать публике. Конечно, теперь интересно все, что сделано таким редким художником, каким был Сезанн но нельзя судить всецело о нем по его прерванным работам. Сезанн выполнял свои вещи очень медленно, так как он в них вносил глубокое размышление. Он никогда не клал ни одного мазка, не обдумав его заранее. Несмотря на кажущуюся неуравновешенность, в его холстах есть большая солидность, и она-то и делает их бессмертными. Он знал и хотел то, что делал. Тем не менее, нужно отделить его неловкости, странности и наивности, иногда очень грубые, от того, что поистине прекрасно. У сезанна часто крайняя утонченность глаза кроется под видом вульгарной формы. Если он пишет мужика, то делает его страшным. Но если он не прельщает наш глаз красоту и формы, то он знает секрет, как дать ему ощущение в высшей степени утонченное. Он не стремился передать душу вещей, зато передавал все очарование их материала. Особенно надо смотреть его на тюрморт. Ему нужно было время, чтобы двинуть вещь вперед, и он с восторгом проводил это время над черепами, фруктами или бумажными цветами. В этих вещах Он высказался лучше всего. Однако этим я не хочу сказать, что нужно отбросить его пейзажи или его лица, так как среди них я знаю необычайные по своей редкой и солидной красоте. Но в этой области часто не признают его. Я думаю потому, что эти работы большей частью не доведены до конца, или за недостатком времени и модели, или, наконец, здоровья. Недостаток, на который более всего жаловался Сезанн, заключался в его зрении. «Я вижу, что планы набегают один на другой», — говорил он мне, «и иногда отвесные линии мне кажутся падающими». Я думал сначала, что эти недостатки происходят благодаря его нарочитой небрежности, а он считал их за слабость и порог зрения. Вот почему он постоянно был занят тем, чтобы хорошо видеть отношения. Он постоянно говорил об очках и картузе Шардена как о лекарстве, но сам ими никогда не пользовался. Мне остается сказать о постыдных подражаниях Сезанну, об уродливостях, учиненных его именем, о полном непонимании заинтересованных им подражателей. Те, кто способен его понять, должны, наоборот, быть хвалимы. Но сколько их? Сколько таких, кто согласился бы по-настоящему изучить его труд и в нем увидеть нечто другое, чем аномалию? Вот откуда пошла мода ставить косо салатники, изображать деревянные салфетки, делать стаканы так, что они кажутся падающими, и писать плоские яблоки на фоне цветов. Одни видели в Сезанне только грубость, невежество, крайность, цвета грифельной доски, грязь из красок, положенных толстым слоем, и напрягали все свои силы в этих печальных иллюзиях. Другие видели в нем только бунтовщика и мечтали быть такими же, но еще в большей степени. Коротко говоря, мало кто видел его мудрость его логику, его гармоничность, нежность его глаза, его искание планов, его рельеф и его страстное стремление выполнить то, что он чувствовал, добиваясь близости к природе. Ибо нужно подражание натуре. Даже иногда до обмана, — говорил он. Это нисколько не вредит, если в произведении есть искусство. В результате, Если бы Сезанн был действительно понят, не было бы в модных витринах выставлено столько дрянных картин, которые рекламируются как искусство будущего и которые суть не что иное, как мрак настоящего. Если бы он был понят, повторяю, было бы больше истинных художников, скромных, искренних, убежденных в огромной трудности работы, на которую они себя обрекли и которые уже произносят осуждение их негодности. Что касается меня, я верю, что если влияние моего старого учителя осуществится, то поймут, что нужно вернуться к великим мастерам древности и в то же время любить объективную истину. Я верю, что сбудется его последнее изречение, Нам нужно стать снова классиками через природу. Сезанн – это мост, переброшенный через рутину, через который импрессионизм вернется в Лувр и к глубокой жизни.